Я удивленно посмотрела на магистра. Тот невозмутимо ответил. Вторая дорога вела как раз к сожженному святилищу. От реальной обители Волхвиц его отделяла стена. Очень торопливо выстроенная. И вот там мы с тобой потоптались бы на пепелище. Улыбнувшись, я решила сообщить. А там возница в обморок упал. И лошади. А служительница забытого, поинтересовался он,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 Ваша, судя по постоянному румянцу смущения, явно невинная. Поюжившись, я мрачно заметила. Ну и представление у них о темной империи. Нет, но ну, что касается данного момента, то они не так далеки от истины. Посмеиваясь, сообщил Риан. В смысле? Возмущенно переспросила я. В смысле? Он развернул меня лицом к себе, склонился к моим губам и прошептал. «Мне очень, очень, очень нужна невинная дева!» «Кровь пить?» – прошептала перепуганная я. «Предпочитаю смешивать!» Весело ответили мне и наградили нежным поцелуем. И вот пока я стояла и пыталась понять намек или шутку, тут уж как посмотреть, Риан сходил к вознице, привел того в чувство, мужик призвал к порядку лошадей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 и вовсе ни на что не реагировали, видимо, смирившись со своей участью. «Завертай лошадей!» – гаркнул один из чернобородых. «Ты, батюшка, не мне говорь, ты это злыдню невмиручим укажи!» Зло ответил возница и не думая тормозить. Злыдень невмиручий усмехнулся, но ничего не произнес, хотя его слов явно ждали все и, кажется, даже лошади.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 Я развела руками и ответила, что смогла. Смогла я только одно. Нету! Минута молчания, после которой, возница, подскочил на козлах и взревел. Да вот тут вот был! Только что! Сам огромный, касая сажень в плечах, глазищи черные, руки во! Судя по демонстрации мужика, магистр был как минимум полуорком, как максимум орком. И волосы. Вот такие якно черные туточки сидел, отцом Яринем клянусь, а девки туточки не было. В следующее мгновенье на месте магистра сидел жрец. Бородатый, причем борода в пол, серьезные и глаза мутные, старческие, но эти глазки так кокетливо хлопали ресницами. А еще через мгновенье я ощутила, как меня подхватывают на руки.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 И вот только я хотела спросить Риана, для чего все это представление, как ворота открылись, и вышло еще около сорока жрецов, и все побежали к повозке. А мы, никем не замеченные, спокойно прошли через приоткрытые ворота. Это оказался огромный двор, широкий, камнем выложенный, и посреди него стоял храм, огромный и деревянный. Видимо, другого за год выстроить не успели. И в храме открылась дверь. А из него вышла...